Глава 58. Доброе утро, как спалось. Завидев имя Рафаэля на экране, я начинаю улыбаться до треска за ушами. Это даже лучше, чем профитроли на завтрак. Отлично. Моя старая кровать очень удобная, даже несмотря на то, что она меньше доски из Титаника. Не совсем понял шутку, но понял, что не King Size. Ты что, не смотрел Титаник? А должен был. Ой, все. Я и забыла, с кем говорю. Да я за всю жизнь фильмов двадцать посмотрел от силы. Как твое настроение? Нормальное. нормальное это хорошее? Да, очень. У меня тоже, скоро поеду на работу. А я уже там, по пригородам мотаюсь с пяти утра. Ничего себе, герой. Ладно, не буду мешать, позвоню еще позже. Хорошего дня. Печатаю я и еще немного подумав, отправляю фотографию своего завтрака. Сегодня это яйца и гречка. Лучший завтрак. Наконец-то ты оценила. Посмеиваясь, я отодвигаю телефон в сторону, чтобы избежать соблазна стать навязчивой. И почему я так долго считала Рафаэля угрюмым? Вон он как классно шутит. Виртуальная болтовня обходится мне дорого. На кухню заходит мама, которая сегодня, как бы забавно это ни звучало, в школу ко второму уроку. Проигнорировав мое доброе утро, она молча подходит к плите и наливает кофе. Я с тоской поглядываю то на недоеденное яйцо, то на свет сочащийся из прихожей. Альтернатива остаться голодной пугает гораздо меньше, чем принудительное интервью на тему отношений с Витей. «Как спалось?» Заискивающим тоном спрашиваю я, рассчитывая сбежать сразу, как получу ответ. «Нормально», — сухо произносит мама и, не выдержав даже малейшей паузы, сразу переходит в атаку. «Вчера мы не договорили. Так когда ты намерена вернуться домой?» Раз уж сбежать не получилось, я решаю выбрать беспроигрышную тактику ведения боя. Включить идиотку. Я думала, это мой дом. И воодушевленно обвожу глазами стены. «Нет, не. произносит мама тоном, которым когда-то поправляла мои ошибки в диктанте. «Твой дом там, где твой мужчина. Поэтому заканчивай заниматься ерундой и возвращайся к Вите, пока не стало слишком поздно». «Неужели я тебе так надоела?» Жалобно пищу я, безупречно отыгрывая намеченную роль. Лицо мамы смягчается. «Конечно нет, но и наблюдать, как ты профукаешь такого парня, я как мать и человек, желающий тебе счастья, не могу. Ты хоть знаешь, как я радовалась, когда он тебе предложение сделал?» Думала, слава богу, что дочь не повторит мою судьбу. и Я сосредоточенно хмурюсь, чем порчу образ ветреной идиотки. Вот уж не думала, что разговор повернет в такое русло. То, что мой кровный отец ушел от мамы в неизвестном направлении, когда мне исполнился год, я знаю, но то, что она все это время боялась повторения сценария, это, как говорится, сюрприз-сюрприз. Я, оказывается, не хочу замуж, осторожно начинаю я. Все хотят замуж, агни, бескомпромиссно отрезает мама. А те, кто не хотят, только делают вид. Да нет, серьезно. Я ерзаю на стуле, осознав, что интервью, к которому так противилась, все-таки состоится. Я не хочу. Согласилась только потому, что отношениям нужно хоть какое-то развитие. А в чем вообще заключаются плюсы замужества? Зарабатываю я прекрасно, машину водить умею. Гвоздь при необходимости тоже забью. И стоит мне только перестать строить из себя идиотку, мама начинает смотреть на меня соответствующе. «Ну что за глупости, ты говоришь? При чем здесь гвозди и деньги?» как же счастье? А что с ним? Одной ты счастливой не станешь. Посмотри на меня. Извини, но я не согласна. Из-за протеста я даже немного повышаю голос. В мире очень много вещей, которые делают меня счастливой. И мысленно перечисляю. Удавшийся проект, признание заказчика, прогулка в парке с кофе, долгожданная поездка, которую смогла позволить себе сама. Сообщение от Рафаэля. Вдвоем всегда лучше, чем одной. Тихо возражает мама. Я скептически свожу брови переносится. переносице. М -м -м, если она действительно так считает, почему пытается поскорее меня выставить? Мам, я на работу опоздаю. Оставив яйца и гречку дальше мерзнуть в тарелке, я встаю. Сообщу тебе первой. С Витя я планирую расстаться. Но вместо того, чтобы заслуженно окрестить его под лицом, мама смотрит на меня с возмущением. «Ты совсем с ума сошла?» Я тяжело вздыхаю. Но вот как ей объяснить про разбросанные носки, дурацкую Турцию дважды в год, Рафаэля? Пока, пожалуй, никак. Ты отлично меня воспитала, мам. Подойдя, я целую ее в щеку. Наверное, потому что очень сильно любила. И мысленно договариваю. Гораздо больше, чем себя. Сев в машину, я вспоминаю, что Витя не писал и не звонил мне с момента, как я сбежала из глэмпинга. Что я чувствую по этому поводу? Только облегчение. Надо так, отвлечение, надо все прояснить. Вчерашний секс расставил все на свои места. Сегодня после работы позвоню Вите и предложу встретиться. Скажу, что свадьбы не будет. С такими мыслями я выезжаю с парковки и резко выжимаю педаль тормоза. На панели надрывается мелодия цветов, а цветы у меня стоят на лиану. Трусливо выключив звук, я закидываю телефон в сумку. Вчерашняя эйфория затмила реальность. Моя задача – проясниться с Витей, а разговор с Лианой справедливо делегировать Рафаэлю.